Глава 17. Дни без Вики были просто бесконечными. Я соскучал уже в аэропорту. Наше сдерживание делало меня очень нетерпеливым. Однако был в этом и плюс. Моё нетерпение в нужный момент переросло в агрессию, которая давала хороший результат на катке. Мы взяли обе игры, и я не припоминаю, чтобы наша команда когда-нибудь так удачно стартовала. Последние годы мы находились не в лучшей форме, но вот уже второй сезон всё шло на лад. Когда после очередной игры Марк сообщил мне о предложении, поступившем Вики, я серьёзно напрягся. Да, участие в шоу здесь, на западе, приносило очень хороший доход, тем более для такой титулованной спортсменки. Однако мне было прекрасно известно, что Вика никогда не хотела в таком участвовать, а соглашаться на то, что противоречит твоим устремлениям, только для того, чтобы заработать, зачем? Мой доход позволяет ей не зацикливаться на деньгах и заниматься любимым делом. Разве я недостаточно доходчиво это объяснил? В общем, я прилично себя накрутил и, наверное, опять спылил в разговоре с любимой. Слава богу, она нормально отреагировала и вовремя мне всё объяснила. Вика знала меня как облупленного, чувствовала, как следует повести разговор в той или иной ситуации, что вообще сказать, чтобы погасить мой запал. И это офигенно, скажу я вам. Но с другой стороны, я точно так же чувствовал и её. Все Викино сомнения, всю её неловкость, нерешительность и колебания. Я каждый раз волновался, что она передумает насчёт нас или просто не сможет преступить через надуванные барьеры. И как же я радовался, когда понял, что завожу Вику. Я, Лев Эверетт, завожу эту невероятную женщину. Мои размышления прервал телефонный звонок. Привет, чемпион. Привет, Марк. Всё в порядке? Лучше не бывает. И я звоню сказать, что Марси подобрала три дома и спрашивала, когда тебе будет удобно их посмотреть. Вау, круто. Мы на шаг ближе к покупке нашего с Викой гнездышка. Какие мне контакты, Марси? Я сам с ней поговорю. Спустя полчаса связался с риэлтором и попросил для начала выслать мне фото домов. Уж очень хотелось посмотреть. А еще через пять минут закинула их на мыло Вики. Набрал номер любимой. Долгие гудки и, наконец... Да. Привет, милая. Можешь сейчас открыть почту? Почту? Переспросила девушка, прикрикивая окружающий шум. Интересно, где она сейчас находится? Да, почту. Я тебе скинул фото домов, которые выставили на продажу, и хотел, чтобы мы вместе их посмотрели. На мгновение воцарилась тишина, а потом Вика растерянно проговорила: "О, у меня сейчас занятия, первая тренировка с Каей, и я не могу прямо сейчас глянуть. Прости". Я нетерпеливо махнул рукой, будто она могла меня видеть. Да за что прощать, Вик? Посмотришь, когда освободишься. «Только меня сразу набери, хочется услышать твое мнение!» «Не терплячка?» – засмеялась любимая. «Еще какая!» – хмыкнул в ответ. «Наш общий дом, это же целое событие!» Вика опять притихла, а потом прошептала то, что сделало меня невероятно счастливым на долгое время. «Мой дом там, где ты, и стены к этому имеют весьма посредственное отношение!» Думаю, она сама смутилась от своих слов, потому что тут же скомканно попрощалась. сославшись на занятость. Хотя я мог и ошибаться, Вика всегда ответственно подходила к делу. Я нажал на отбой и принялся рассматривать фотографии в одиночестве. Один особняк отмёл сразу. "Нет, я, конечно, выслушаю мнение, любимая, но и без этого могу с уверенностью утверждать, что ей он не понравится. Слишком большой, слишком помпезный и крикливый. Зато два других были настоящей находкой. Вика позвонила, когда мы уже ехали в аэропорт. Поговорить нормально нам не удалось, но, как я и думала, ей совершенно не понравился вариант номер один. Мы тепло попрощались, и я начал обратный отсчет до встречи. Она спала, когда я вернулся домой. Наверное, пыталась дождаться меня, но не вышла. Поджала ноги к животу и смешно сопела в диванную подушку. Устала, наверное. Бедная. Ти-Джей аккуратно скинул сумку со снаряжением и жестами показал, что пошел к себе. Я кивнул, усаживаясь на пол рядом с Викой. Очень не хотелось ее будить, но и увидеть тоже хотелось. «Да и не выспимся мы на неразложенном диване, а без нее спать я уже не мог. К хорошему привыкаешь быстро!» Погладил нежную щечку. Вика открыла сонные, но оттого не менее прекрасные глаза. «Приехал!» – улыбнулась, потираясь щекой о мою ладонь. «Угу. Сейчас души спать. Пойдем наверх. Тут жуть как неудобно». «Пойдем!» – согласилась Вика, спуская ноги с дивана. Забавно. По-моему, она даже не совсем проснулась, но тем не менее послушно взяла меня за руку и преодолела все ступеньки, а потом просто рухнула на кровать и опять отключилась. Не выдержал, рассмеялся счастливо, бросил на любимую ещё один взгляд и потопал в душ. Утро выдалось пасмурным и дождливым. Возможно, поэтому мы проспали практически до 11. Даже Ти Джей уже проснулся, а мы только выползли из своей берлоги. Вика торопливо собиралась на тренировку, а мне в голову пришла абсолютно запоздалая мысль: Вика, я же карту тебе забыла дать. Какую карту? приспосилась девушка, облизывая кофейные усы. Банковскую? Ты почему мне не сказала? Как ты вообще жила, когда меня не было? Вика пожала плечами и отропортовала. У меня есть своя банковская карта. Да и не покупала я ничего. Мы уже приобрели всё необходимое. Вот только коньки нужно заказать, а так чёрт. Я правда дебил. Упустил эту тему с коньками. Это же самый лучший подарок для неё. Вот чем я думал, серьёзно? У тебя тренировка на час? Да, настороженно протянула Вика. Собирайся, мы едем за покупками. Вика не протестовала. Она понимала, что без хороших коньков и ей не обойтись. Вот только у кассы попыталась заартачиться, но эти попытки я тут же пресёк. В итоге мы купили самые лучшие из всех возможных ботинки, обычные и утеплённые, тренерские, а также несколько подходящих для тренировок комплектов одежды. Вика нервничала и спешила, то и дело, поглядывая на часы, и только к выбору коньков подошла очень и очень серьезно. «Всего не буду разнашивать», – улыбнулась девушка. «Ну вот, почему я и раньше не додумался их купить. Я отвез Вику на тренировку, предварительно договорившись с любимой о времени встречи с риэлтором, и покатил в спортзал. Нужно поддерживать форму, особенно сейчас, когда моя девушка так устно готовит». Через три часа порядком уставший заехал за Викой. Она уже поджидала меня ухода, возбужденная. Ещё счастливая. Как прошла тренировка? интересуясь, забивая адрес первого дома в навигатор. Она задумчиво постучала по стеклу и неуверенно ответила. Ещё не поняла. Такая нестабильная, у неё отвратительно стойкий и зорный характер. Она как будто застыла в подростковом возрасте. С другой стороны, поражает её настойчивость и трудолюбие. Я поглятливо кивнул. А коньки подошли? Да, глаза Вики моментально загорелись. Только болты на левом ботинке нужно немного подтянуть. Я сделаю, обещая девушке и сворачиваю на менее оживлённую улицу. На место мы прибыли спустя полчаса, пришлось немного покрутиться в незнакомом районе. Впрочем, опоздали не сильно. Риэлтор ждал нас не более 5 минут. Мило это первое слово, которое приходит на ум, когда видишь этот дом, старинный, пропитанный духом старого света. Он выглядел будто бы иллюстрация к сказке. Такие дома раньше часто изображали на рождественских открытках, а теперь он мог стать нашим. Мы прошли внутрь, и только тут я понял, что всё это время Вика практически не дышала. Марсие что-то тарахтело по полу до отделки и необычайно удачного включения в аутентичный облик дома современных систем отопления и кондиционирования. Но её слова оставались где-то за гранью моего восприятия. Я с интересом наблюдал за восторгом любимой. Она светилась как лампочка, открывала и закрывала ящики кухни, заглянула в кладовку, опустилась на пол, потрогать паркет. В общем, пребывала в абсолютном и совершенном восторге. Посмотрим второй этаж. Вскрывая улыбку, поинтересовалась Марси. Вика закивала, как болванчик, и перевела взгляд на меня. Нравится? Очень. Что, и даже второй вариант не будем смотреть? Улыбнулся тайком. Я не знаю. Растерялась Вика. Наверное, будем. Закончив с осмотром этого дома, мы все-таки посмотрели и второй вариант. Большой современный коттедж с двумя стеклянными стенами по периметру. Нет, он тоже был крут. Но после того приянничного домика ему не хватало теплоты и уюта. Мы сразу же сошлись с Викой во мнениях на этот счёт. Марся, мы возьмём первый вариант. Можете готовить сделку. Стой, Лев, ты что? зашептал Вика. Марся в виде сомнений девушки тактично отошла в сторонку. А зачем спешить? Это же такие деньжищи. Нужно взвесить всё хорошенько, подумать. Тебе же понравился дом, напомнил любимый, не понимая ухтимов все эти сомнения. «Нравится? Не то слово! Я в него влюбилась просто! Но...» «Ну какие но, Вика? Тем более, если влюбилась!» Сгреб свою малышку в объятия, поцеловал в уголок губ, отвлекая от сомнений, и в который раз услышал. «Ты сумасшедший, Левка! Мой сумасшедший лев!» Мы вернулись домой уставшие и абсолютно счастливые. Тиджея не было, наверное, опять кого-нибудь снял. А ведь я должен был поговорить с другом насчет нашего с Викой переезда. Нет, я не скрывал, что подыскиваю отдельный дом. Но я не говорил, что всё случится так скоро. Мы с Вика валялись на диване, когда шоколадка объявился. Чёрт, похоже, он нормально оттянулся. По крайней мере, друг был в явно приподнятом настроении. Привет, чувак. У нас полно новостей. Валяй, протянул Джей, разворачивая бейсболку козырьком назад. Мы покупаем дом. Серьёзно? Круто! Когда съезжаешь? Ещё не знаю. Пока подготоюсь сделку, пока купим необходимую мебель. Рад за вас, правда, правда, закивал головой шоколадка. Нам, конечно бы, весело жилось под одной крышей, но я всегда знал, что ты рано или поздно свалишь. Я всё понимаю. Правда? Потому что если тебе плохо, воу, лайн, я в норме, чувак. Не стоит тревожиться, а то я решу, что ты не ровно ко мне дышишь, свёрнул белозубой улыбкой друг. Придурок, ухмелнул в ответ. Даже когда мы переедем, ты останешься моим лучшим другом. Тиджен немного смутился, но всё же обнял меня и похлопал по плечу. Чёрт, хреново, парню будет без компании, опять впадёт в тоску. Что бы придумать?